Дана Данберг, Академия Магических Войск Пролог Лорд Уортон легко взбежал по серой каменной лестнице королевского дворца в замке Ладгар. Хотя этот старый донжон дворцом можно было назвать лишь условно. Стражники пропустили мужчину без вопросов, только синхронно ударили себя кулаками в грудь напротив сердца, достукнули да древками массивных алебард Аполл в знак воинского приветствия по эпалетам безошибочно определив высшего офицера. Также, не сбавляя скорости, лорд прошел анфилады залов первого этажа, свернул в неприметную дверь и по черной лестнице поднялся на третий этаж в приемную своего непосредственного начальника и друга. «Прошу подождать, сир. Сейчас доложу о вашем прибытии». Тут же подорвался с места адъютант и скрылся за массивными дверями кабинета. Это значило лишь то, что начальник не один. Иначе этот пронырливый тип сообщил бы по стационарному коммутографу. Впрочем, скоро офицер вышел и пригласил гостя в святая святых всей королевской разведки. «Лорд Уортон по вашему приказанию прибыл», — по всем правилам доложился тот, не забыв щелкнуть каблуками. «Если бы не мужчина, сидящий в затемненном углу кабинета, лица которого так сходу и не удалось рассмотреть, можно было обойтись и без официоза». Ведь с хозяином этих апартаментов у Ортона связывали почти дружеские отношения. «Присаживайтесь, лорд. Хорошо, что вы смогли прибыть так оперативно». Сухенький старичок кивнул своему сотруднику, не вставая. «Прошу прощения, нога побаливает». Как бы извиняясь, улыбнулся он, но мужчину это не могло обмануть. Граф Даркай любил прикидываться больным и немощным пожилым человеком а на деле цепко и жестко управлял лучшей разведслужбой по эту сторону Латгарских гор. Лорд сел в предложенное кресло, стараясь скрыть присущее ему любопытство. Таинственный гость очень интересовал начальника одного из департаментов внешней разведки. Но лишних вопросов тот задавать не стал, понимая, что сейчас ему обо всем расскажут. «Хочу вам представить нашего уважаемого коллегу из контрразведки», — наконец произнес граф Даркай, когда все разместились. Мужчины обменялись уважительными кивками и только. «Его имя, титул и звание вам знать не нужно, но у него для нас важная информация, разобраться с которой, очень надеюсь, поможете и вы». «Дело в том», — начал таинственный гость мягким приятным баритоном, «что, по нашей информации, в Академии магических войск могут возникнуть проблемы по вашей части». «По нашей?» — удивился лорд Уортон. «Мне казалось, что выявлением врагов внутри страны занимается ваша служба». «Безусловно», — нисколько не смутился тот. «Я имею в виду, что в Академии находится один из ваших коллег из конкурирующей фирмы, так сказать». «Не предатель, пособник или агент, а именно вражеский разведчик?» Граф Даркай и гость промолчали, подтверждая выводы лорда. «Я все еще не понимаю, чего вы в этом случае хотите от меня. Это не совсем мой профиль». Про то, что Академия не самое подходящее место для Резидента, лорд Уортон говорить не стал, это и так понятно. С другой стороны, а почему нет? Вербовать не только молодых военных, разведчиков, но и артефакторов там довольно удобно, так же, как и собирать на них компромат. И пусть это не совсем дело самого Резидента, но определенную логику здесь все же можно найти. И, как я понимаю, вы не знаете точно, кто он. Вы правы, и это необходимо выяснить как можно скорее. На границе неспокойно, вы и сами это знаете. Причем не только на границе с соседями, но и с гатью. И все же, какова моя роль? Мозг лорда Уортона уже работал на полную катушку, просчитывая варианты, но прийти к какому-то определенному выводу пока не получалось. Дело в том, что внедрить туда кого-то из преподавательского состава у нас не вышло. Перед началом учебного года все ставки были заняты а информацию мы получили слишком поздно. Может, это ложная информация? Мы почти уверены, что нет. Уже то, что штат настолько удаленный от столицы Академии, полон, там даже мест комендантов и разнорабочих нет, говорит о том, что не все чисто, — ответил гость. Поэтому мы бы хотели внедрить туда ученика королевской разведшколы. Вот тут у лорда начало потихоньку складываться лоскутное одеяло задумки двух ушлых разведчиков. «И не просто ученика, если я вас верно понял». «Верно, вы все верно поняли». Граф Даркай старчески покряхтел в кресле, но потом распрямился и проговорил совершенно другим голосом. «Ваша племянница Каталиса — подающий надежды специалист. Она на хорошем счету. А главное, она будет ровесницей поступивших в академию, что в столь юном возрасте немаловажно». «Но ваша светлость...» Лорд перешел на более неформальный стиль общения. Каталиса еще не доучилась, она выпускается только через два года. Не лучше ли взять кого-то более опытного, кто уже прошел практику? Мы не знаем, какие связи и возможности для проверки есть у резидента, так что ваша племянница подходит более всего. Во-первых, ее не знают в нашей службе. Как вы верно подметили, основную практику она еще не проходила. Во-вторых, как я уже сказал, она ровесница поступающих. И пояснил для гостя. Леди Уортон сдала экзамены среднего академиума на два года раньше срока и поступила в королевскую разведшколу не в 20, а в 18 лет. Поэтому вариант, что кто-то из среднего академиума может ее узнать и выдать, что она намного старше, чем другие ученики, исключен. Наконец понял задумку лорд Уортон. Именно. Если даже и попадутся ее соученики, она просто скажет, что перевелась в другой средний академиум и последние два года училась там. Эту легенду надо хорошо продумать, но все же она еще не доучилась, поэтому отпускать ее туда одну нельзя. Боевого опыта у нее совсем нет, и если возникнут проблемы, она не справится. Этого и не требуется. Ей нужно будет только выяснить, кто нам предоставил информацию о резиденте, получить от него все сведения и проследить за тем, что там вообще происходит. Нам нужна всего лишь общая ситуация. И для ее оценки, кадет Уортон обладает всеми необходимыми знаниями. И, что важнее, личностными качествами. «Всего лишь», — хмыкнул лорд Уортон. «Но я все еще не понимаю, почему вы решили посвятить в этот вопрос меня. Но ну, не нужно же вам разрешения, чтобы привлечь к этому делу мою племянницу?» «Нет, разрешения не нужно», — усмехнулся в усы гость. «Но общение с любимым дядюшкой вызовет подозрений гораздо меньше, чем с любым другим сотрудником нашей», да и вашей службы. Лорд Уортон, временно вы переводитесь на работу в столицу. Более того, для внешнего наблюдателя будет продемонстрировано мое недовольство вашей работой и вами лично. Вы хотите не только использовать каталису, но и чтобы резидент через нее попытался выйти на меня? Это был бы идеальный вариант. Главное, чтобы ее при этом не раскрыли. Одно дело добраться до дяди через племянницу, или попробовать завербовать ее саму. Другое — раскрыть ее легенду, и тогда она будет в опасности. Нет, если успеет разыскать нашего информатора. У вас есть варианты, кто он? Есть. И если мы правы, дело действительно серьезное, лорд Уортон.